Письмо 284 -е. Татьяне Львовне Сухотиной, 1910 год, июня 23 -го, Тула. «Милая, дорогая Танечка, пишу тебе с Тульского вокзала, возвращайся, Черкова. Сегодня 23-го мы выписаны мама, которая телеграфирует, что умоляет приехать нынче. Варя же извещает, что она в своем тяжелом нервном раздражении. Примечание первое». «Мы провели у Чертковых одиннадцать дней прекрасно. Нынче там был Рденко, который играл удивительно. Когда увидимся, чем скорее, тем лучше. Очень ты меня уж привлекла последним посещением». «Письмо это передаст тебе Григорьев Андрей Яковлевич. скопец. Он приезжал к Чертковым, чтобы повидать меня, и был всем очень приятен и мил. Он хотел, чтобы я написал что-нибудь Матвеевой». Примечание второе, но без прямого вызова считаю неудобным. Но при случае передай ей мой привет. Милого Мишу целую, про Танечку уж не говорю и не имею для нее подходящего эпитета. Пишу на станции, вокруг меня толпа. Чувствую тяжесть шапки Мономаха. Пиши. Примечание первое. Софья Андреевна Толстая, находившаяся в болезненно-нервном состоянии, Раздраженная пребыванием Толстого в Отрадном у Черткова, послала ему телеграмму «Умоляю приехать скорее, 23-го». Получив эту телеграмму в ночь с 22-го на 23-е, Толстой ответил «Удобнее приехать завтра днем. Телеграфируйте. Если необходимо, приедем ночью». Софья Андреевна Толстая заставила Феокритову от своего имени послать вторую телеграмму следующего содержания «Думаю, необходимо. Варя, смотри примечание к письмам в томе 84 письмо 829 и 830 И второе. В. Д. Матвеева, соседка по имени Сухотиных, тетка Матвеева. Смотри письмо 279 и примечание второе к нему. «Очевидно, вернувшийся из ссылки сектант Григорьев просил Толстого написать ей, имея в виду устройство каких-то своих дел». Конец примечаний. Страница 718.